Глава шестая. В море. Нас загнали в шлюпку, где мы, усевшись посередине между банок, играли роль балласта, а в наши спины с видимым удовольствием упирались ногами сидящие на банках гребцы. с хохотом объясняя друг другу, что спины им служат для большей устойчивости. И когда еще представится случай опираться ногами освященника и юнгу из благородных? Их разговор я не понимал, а Падре, который знал пять языков, мне потом перевел, о чем они говорили между собой. Работая веслами, пираты двигали шлюпку все ближе к своему кораблю, который вскоре уже нависал над нами своим зауженным бортом. По внешнему виду этот двухмачтовый корабль был сильно похож на шхуну или шлюп, но весьма условно. У него был узкий невысокий корпус, и по пять пушечных портов с каждой стороны. Гакаборт был невысокий, отчего и вся кормовая надстройка возвышалась над палубой весьма незначительно. Юта, как такового, и не было. Все ограничилось лишь небольшим возвышением, называемым шканцами. Ну и никакого штурвала на нем и не было. А торчал лишь румпель, который держал дюжий моряк. Скарабкавшись в числе первых по веревочной лестнице, Мы, схватившись за веревочные лера, перелезли через фальшборд и внезапно для себя очутились на палубе этого корабля. Толком осмотреться нам не дали, и сразу же отправили нас обоих в трюм, чтобы мы не смогли воспользоваться царившей суматохой на судне и не сбежали с него. Какое уж тут сбежать! Избитые мы не чувствовали под собою ни ног, ни рук. Еды нам с собой не дали, так же, как и воды но у нас с собой было и то, и другое. Достав пластинки вяленого мяса грифа, мы потрапезничали, аккуратно запив мясо водой из тыквенной бутыли, которая у нас была с собой одна на двоих. Чуть позже мы оказались загнанными в огороженной деревянной клеткой за куток трюма, где нас и оставили, закрыв на примитивный замок. И под беготню над головой мы заснули. Мне снились мать с отцом, а потом компьютер, где я играл в корсаров. Странно, но девушки не затронули мой усталый мозг своим присутствием. Видно, их время еще не пришло, и мне было не до эротических снов. День прошел, и слава богу. Ночь ушла, и без тревоги, значит, хорошо идут дела. Утро снова наступило, солнце вышло из-за туч. Значит, ты, малыш, могуч. В общем и целом французским пенителем моря, как они иногда себя называли, было не до нас. Про себя я их, иначе как морским отребьем, и не называл, особенно после того, как на собственной шкуре познал все их благородство. На какое-то время о нас забыли, так как сильно были заняты выходом в море и последующей погодой. Но прошла ночь, наступило утро, и о нас вспомнили, Открылся люк в трюм, где мы почивали вместе с крысами, которые побрезговали даже куснуть нас пару раз, так, для проверки хотя бы. Впрочем, они еще наверстают упущенное. В трюм спустилось двое пиратов и, взглянув на нас через клетку, проорали. «Эй, испанцы, вы там еще живые? Держите, пожрать вам привезли!» И, открыв клетку, нам дали одну маисовую лепешку на двоих и по деревянной плошке с водой пока еще не зацветший, но уже с легким запахом затхлости. Утолив жестокий голод ровно настолько, сколько хватило забыть о нем на время, мы с падры были выпущены из клетки, словно домашние звери, и отправлены отрабатывать потраченную на нас скудную провизию. Но при этом нас разделили. Падры отправили работать на помпе и откачивать накопившуюся за сутки воду, которая сочилась из разных щелей старого судна а меня направили наверх. Очутившись на палубе, я первым делом почувствовал ветер свободы. Как птица в клетке тоскует по воле, так и я в трюме хотел сбежать от пиратов. Но бежать было некуда. Куда ни глянь, везде простиралось бурное Карибское море. Ветер крепчал, нагоняя белые барашки на сине-зеленые волны, чего снасти рангоута трепетали и шатались во все стороны, как подвыпивший моряк, возвращавшийся из таверны. Непривычной к качке на палубе корабля я пытался выстоять на ней, но очередная волна, на которую взбирался идущий быстрым ходом корабль, сбивала мое равновесие. Шторма не было, он еще даже не начинался, но корабль вел себя, как норовистая кобыла под седаком, стараясь скинуть с себя глупых моряков, посмевших взгромоздиться ему на палубу. За ночь я основательно захотел в туалет, но не знал, где это можно было сделать. Меня пока не трогали, только заставили мыть палубу, кинув мне кусок истрепанных старых канатов и деревянный скребок, с помощью которых я и отмывал палубу, изредка завороженно смотря за борт, на бурно вздымавшиеся, но пока еще мелкие волны. Но дальше терпеть было уже невозможно. А где туалет или гальюн? как я помнил его морское название, я не знал. «Эй, товарищ пират, господин флебустьер!» То по-русски, то по-испански обращался я к пиратам. Но они только ржали, не понимая меня, либо делая вид, что не понимают. «Ландроны!» — внезапно заорал я. «Скажите, где можно сделать пипи?» -пи? И я показал жестами, как вываливаю из штанов свой орган, исключительно выделительной системы и орошаю борт корабля. Реакция была моментальной. Я получил еще одну затрещину и полетел кубарем на палубу, несколько раз перевернувшись на ней. Один из пиратов на сносном испанском задал мне вопрос. «Ты никогда не был на корабле, Полью?» «Нет», — лаконично ответил я. «А как же ты тогда умеешь читать карты?» В ответ на этот вопрос я демонстративно пожал плечами. «Пижон! Пижон! Что ты орешь, Франсуа?» Вышел из капитанской каюты квартирмейстер Пьер Пижон. «Что тебе надо?» «Сдается мне, что этот Полья нас обманул!» Выразился он гораздо грубее, чем это можно было бы написать, что в принципе было объяснимо. «Он не умеет читать карты!» «С чего ты это взял, Франсуа?» «Ты ведь и сам не сможешь отличить карту от куска тряпки, которой некоторые высокородные подтирают свою задницу». «Да, я не умею, но этот щенок даже не знает, где на корабле гадят». «О, ты в самом деле не знаешь, куда моряки ходят гадить?» «Нет, не знаю», — с вызовом ответил я. «Наверное, переваливай свой зад через борт». «Я не был никогда на корабле, а когда был маленьким, то гадил себе в штаны» а потом меня не брали на корабль. Отец уже практически не появлялся. Он все время был в море. И он мне не рассказывал об этом. А карты у нас были дома, и меня обучали их читать папины друзья. — Вот видишь, Франсуа, мы во всем спокойно разобрались. — И не надо на меня так орать! Внезапно, резко повысив тон, отчитал Пьер Пижон этого Франсуа. — Или ты думаешь, что имеешь на это право? Или ты вдруг захотел встать на мое место, а? Никогда я не хотел быть на твоем месте, Пьер. Просто я засомневался в этом мелком гаденыше. Не сомневайся, Франсуа. Сейчас я поговорю с капитаном, и мы проверим его знания карт. А сейчас проводи нашего юного пленника туда, куда ты испражняешься каждый день, и покажи, как это делают настоящие морские волки, да? Ха-ха-ха. Его смех подхватили все пираты, что находились в это время на палубе. В их суровой морской жизни было мало развлечений. А тут почти 80 человек, плывущих в тесном помещении, где даже трюм был поделен на секции из-за своей узости и стесненности пространства. Все это изрядно озлобляло людей. К тому же пленников нельзя было бросить среди бочек с водой и балласта, а приходилось держать в клетке недалеко от всех остальных. «Пойдем, я провожу тебя, мой малыш», — с неестественной добротой проговорил Франсуа и, схватив меня за шиворот, изрядной стасканной рубахи потянул на нос корабля. Дотянув меня до него, он под смех всей команды швырнул меня вперед прямо в носовую часть под бушпритом. «Вот он, гальюн. Можешь здесь сать и заодно и погадить, если тебе есть чем. Вон стоит тумба с краю, можешь присаживаться». «Смотри, не покорябой свое седалище и не провались туда! Она на мелкие задницы не рассчитана!» Выпав в носовую часть, я огляделся кругом. Над головой укачался под порывами ветра бушприт, верху которого хлопал наполненный ветром небольшой квадратный парус, называемый блиндом. А сам я стоял на деревянной крупноячеистой решетке, где впереди действительно находилась тумба с дыркой посередине – Такая же находилась прямо напротив ее. А впереди бушевало море, которое было совсем рядом. Казалось, протяни только руку и дотронешься до гребешков его волн. Малейшее неловкое движение или резкий поворот судна, и ты уже за бортом. А что делать, когда бушует шторм? Сильный ветер сдирал пену с волн и швырял ее вместе с солеными брызгами в лицо любому, кто рисковал справить здесь свою нужду. Каким образом это можно было сделать в шторм, я даже не представлял. Под моими ногами быстро мелькали волны, до которых было рукой подать. Было страшно. Сильный ветер и постоянная качка сбивали с ног любого, кто не привык к этому. Пытаясь удержаться, я перебирал руками по рангоуту, стараясь ухватиться за веревки такелажа, свисавшие с бушприта. И так и не понимал куда же мне, извиняюсь, сать. Сзади меня усиливался грохот волн и свист ветра. Орали и улюлюкали матросы, наслаждаясь зрелищем моей беспомощности. Сзади подошел и их капитан по прозвищу Гасконец. Это был среднего роста француз со светлыми глазами и темно-русыми волосами. Черты его лица были слегка резкими, но не отталкивающими. Он крепко стоял на своих стройных ногах, давно привыкших к постоянной качке. Одет он был, как и все пираты, в полотняную рубаху свободного покроя и бриджи из толстой кожи. Сверху рубахи был накинут камзол явно с чужого плеча, а его голову покрывала ярко-красная бандана. На ногах у него были большие сапоги с широкими голенищами, и это было главным отличием от других пиратов. Все остальные были либо босиком, либо в простых бахмаках. Задумчиво сощурив глаза, он внимательно смотрел на меня, а сам тем временем неторопливо разжигал большую, изогнутую вниз трубку, раскуривая набитый туда крепкий местный табак. Бросив на него взгляд, я понял, что моя жизнь висит на волоске, как бы это дико ни звучало. «Если я сейчас не сделаю, как это положено», то меня запросто вышвырнут за борт без лишних разговоров. Я им был абсолютно неинтересен, как и падре. Эта мысль придала мне решимости. И, развязав тесемки на своих рваных штанах, я вывалил свое хозяйство и, сообразив, что решетка здесь постелена вместо досок на нахлест не просто так, оросил росил ее своей струей, половина которой обрушилась на меня напополам с морской водою, особенно удачно взлетевший вверх, под ударами носового форштевня. Капитан ушел, а меня, когда я с трудом и постоянно качаясь шел обратно, выдернул квартирмейстер и, поставив на ноги уже на палубе, поволок в капитанскую каюту. Я не упирался. Решалась моя судьба в очередной уже раз. И сопротивляться ей не имело смысла. Наоборот, сейчас мне требовалось вспомнить все, что я знал из уроков географии и поездок по стране. Знал я мало, как и ездил. Интернет помогал во всем, но он давал отрывочные сведения, не давая полной картины о предмете, а как бы кусками. Благо в школе я особо не ленился по сравнению со своими одноклассниками и любил географию. Сейчас, надеюсь, она мне пригодится. Сердце в груди забилось сильно и часто, затрепыхалось, как птичка в когтях у кошки. С правой стороны груди где находилось мое магическое ядро, наоборот, пришло тепло и понимание того, что я справлюсь. Уж не знаю, как и каким образом, но я справлюсь. В голове поплыли незнакомые мне образы, а мысли потекли спокойно и плавно, концентрируя меня на мозговой деятельности и направляя мою волю и стремление на положительный результат. Дойдя до каюты капитана, меня втолкнули внутрь и я внезапно оказался в довольно тесном помещении, увешанном оружием и заставленном рундуками, в которых наверняка были спрятаны все сокровища пиратского корабля. Посередине стоял стол, а возле стены висел гамак, сейчас свернутый и убранный вверх. На столе лежала большая карта и несколько свернутых свитков, по внешнему виду которых было нетрудно догадаться, что это тоже карты, только намного меньше». Кроме того, на столе лежали непонятные приборы. Судя по их весьма своеобразному виду, они были навигационными. Больше ничего другого мне в голову не лезло. Я смутно их помнил, но как ими пользоваться я не знал. Это было сложно и без магии, а с магией и подавно. Напрягая свою память, я пытался вспомнить, как они называются, ибо от этого зависело, поверят мне или нет. Да, я не умел ими пользоваться, но понимание, для чего они нужны, спасало меня от обвинений в моей неспособности читать карты. И вообще, нужность моего нахождения на корабле целиком зависела от того, знаю ли я эти приборы. В противном случае, незнание приборов лишало и меня, и падре шансов на побег. Все это я отчетливо сознавал, даже несмотря на то, что в прошлой жизни я был вял и нерешителен. Моя голова от напряженно работавшего мозга раскалилась намного сильнее, чем магическое ядро, от чего мой череп сжало как тисками. Ого, вот это настоящий мозговой штурм. И вот я вспомнил. На столе справа налево лежали астролябия, буссоль, квадрант, и последним лежал огромный компас. Откуда у французов на таком маленьком корабле был такой внушительный набор навигационных инструментов, я не знал. Главным было то, что я узнал эти приборы благодаря тому, что отрывочные знания донора совместились с моими отрывочными знаниями, отчего я знал, что за приборы лежат сейчас передо мною. Но это не решало проблемы. Я по-прежнему не знал, как ими пользоваться». Гасконец, по моему взгляду, понял, что я узнал эти приборы. Говори, как называются эти штуки. Протянув руку к ним, я начал перечислять, что и что. Бусоль. Это был самый точный прибор из всех представленных. Что-то вроде круглого компаса с поворотной линзой для прицеливания на какой-либо предмет. Квадрант. Он был похож на позолоченную мешанину реек и разных циркулей. Компас — это был самый узнаваемый из всех приборов и самый большой, видимо, снятый с другого судна, которое было явно больше пиратского шлюпа. Ну и последний я назвал астролябию. Ничего особенного. Обычный круг, сделанный из орехалка и градуированный цифрами с подвесным кольцом и со шкалой, на которой наложен меньший диск, а на него еще и так называемый паук. Круглая фигурная решетка с помощью своих фигурных стрелок, указывающая на самые яркие звезды ночного неба, и еще имеющая зодиакальный круг. Вот она-то и была самым заманчивым прибором для меня, чем все остальные вместе взятые. Дело в том, что это был единственный магический прибор из всех, Да, все эти навигационные приборы были сделаны с помощью магии, и все они отчетливо фанили ею же, отсвечивая синим цветом в глазах любого человека, владеющего магией. Но эта астролябия могла намного больше, чем все остальные работающие, как и положено обычным навигационным прибором. Дело в том, что эта астролябия указывала самый правильный и кратчайший путь, который был нужен навигатору. И это чувствовало то ли мое сердце, то ли магическое ядро. Называйте это как хотите. Я просто знал, что ценность этого невзрачного и изрядно потускневшего прибора намного больше, чем стоимость всего корабля со всем его имуществом. Это творение рук неизвестного мастера из неизвестного времени было ценно именно этим, и было наградой любому мореплавателю из числа навигаторов, шкиперов и прочих лоцманов, заблудившихся в океане. Видимо, его владелец сгинул, либо погиб в море. А может быть, он погиб от рук жадных пиратов, а его астролябия была найдена кем-нибудь из них в этих опасных и таинственных водах. Эту астролябию мне очень хотелось взять себе и оставить навсегда. Но кто бы дал мне ее? «Хорошо, мальчик. Ты заслужил жизнь, раз знаешь эти приборы», — сказал Гасконец, а Пьер Пижон перевел мне его слова. «А пользоваться ими умеешь?» «Нет», — замотал я головой. «Меня не учили этому. Я слишком молод, а приборы очень сложные. Знаю, что они ориентируются по магнитному азимуту и по звездам. А как, не знаю. А вот компас знаю. Его стрелка всегда указывает на север». И дальше я понес всякую чушь, что смог вспомнить о компасе, подчеркивая этим свои отрывочные знания, которые все равно были довольно обширными по сравнению со знаниями обычного моряка. «Согласен, ты еще слишком мал, Гарсон, для этого. А теперь перейдем непосредственно к картам, или как вы их называете, Партуланам. Сможешь ли ты их прочесть?» И он пододвинул ко мне большую карту. Подойдя к ней, я наклонился и впился взглядом в нее, откинув отросшие грязные волосы со лба. Это была довольно скромная поделка, сильно изукрашенная всякими гротескными фигурками, изображавшими богов и мифических животных. Хотя, как знать, может быть, некоторые из изображенных животных и вовсе не были мифическими. В верхнем правом углу была подпись «Батиста Аньезы. Видимо, это был картограф. Посередине значилось название «Атлас». А этот так называемый «Атлас» был настолько примерен, что даже я смог быстренько им все о нем рассказать. Но чудес они, видимо, от меня и не ждали, хоть и были изрядно удивлены, что я знаю и Африку, и Южную, и Северную Америку. «А вот тут Австралия!» — воскликнул сдуру я, показав на пустое пространство, где действительно должна была находиться Австралия. «Какая Австралия?» «Кажется, я сказал лишнего», — мелькнула в моей голове вполне здравая мысль. «Сдалась мне эта Австралия», что в переводе с латинского означает «южная». «Но нет у них ее, и нет, может быть, в этом мире, вообще такого континента нет». «Я, кажется, ошибся». Абсолютно по-детски пролепетал я, получив в ответ недоумевающий взгляд от обоих пиратов. «Ясно. Тогда посмотри на эти карты». И Гасконец развернул два свитка, оба из которых являли собой нечто невиданное до сих пор мне. «Не знаю, что видели они, но эти карты были картами небольших участков Карибского моря. И мои глаза видели...» как тонкими красными линиями были показаны разнообразные течения, которые оживали и текли вперед, а по ним плыли крохотные кораблики с разноцветными флажками. Над этими течениями, крохотными искорками, загорались их названия и примерная скорость в узлах. Рифы крохотными черными точками пятнали поверхность обычного на взгляд пергамента, но стоило сфокусировать на них взгляд, как они тут же укрупнялись, вырастали в размерах и являли собою свои оскаленные рваные каменные края, о которые разбивались неосторожные корабли. То же было и с островами, и мелями. Это воистину была магическая карта. И мои глаза видели ее и понимали. В груди загорелся восторг, какой я до сих пор не испытывал. Это было красиво. Сфокусировав взгляд на одном участке моря, я неожиданно для себя обнаружил там морского зверя. Сосредоточив на нем взгляд, я вывел его ближе к себе и взглянул на него. А потом в ужасе отшатнулся от совершенно мерзкого и опасного создания, одним своим видом могущего шокировать кого угодно, а не только подростка. Это морское животное очень сильно напоминало акулу-молот, но только имело не тело рыбы, а тело змеи, которое извивалось в любую сторону, а его кошмарная голова в виде молота была усеяна помимо острых зубов еще и множеством глаз. Они, очевидно, нужны были ему из-за плохого зрения либо желания узреть получше любую тварь или человека, которых оно собиралось сожрать. «Молотозавр», — всплыло возле него его же название. И я отшатнулся еще дальше, оторвав свой взгляд от карты. «Что ты там увидел, гарсон?» Обратились сразу же ко мне оба пирата — и Гасконец, и Пижон. «Молотозавр», — по слогам отчетливо и внятно произнес я. «Тьфу!» «Я же говорил, что он видит в карте только схашилки, а не рифы и мели!» В сердцах воскликнул Гасконец. «Ну, может быть, все не так плохо? Мальчишка все же знает и навигационные приборы, и карты читать умеет. Никто из нас не может читать магические карты. Мы видим только очертания берегов до острова, и больше ничего». «Я не хочу даже разговаривать об этом, Пьер. Этот щенок ничего не знает». Он только видит страшные картинки и водит нас за нас, надеясь сбежать. Нахватал знанием у своего отца, вытирая сопли об его рваные карты, и теперь пудрит нам мозги с тобой. А что еще ждать от 13-летнего подростка, который до сих пор не в навигационной школе? Он бездарен. Оттого и гнилой бил от него отказался. Сунули нам это дерьмо в награду и смылись». К тому же он загадил своими грязными волосами мои лучшие карты, которые мне достались с одного из захваченных португальских кораблей. Они очень ценны, но я не могу воспользоваться ими в очередной раз. Придется их продать. А ты, щенок, пошел вон!» Я было уже подхватился сбежать из каюты, но неожиданно был остановлен следующим криком. «Стой! Иди сюда! Ближе! Ближе, юнец!» Все это напоминало мне сцену с мудрым Ка и обезьянами из мультфильма про Маугли. Ближе, Бандерлоги, ближе. Надеюсь, он меня не будет есть. Но где-то я все же оказался прав. Как только я оказался от Гасконца на расстоянии вытянутой руки, он схватил меня за отросшие волосы, а потом, достав острый кинжал, отхватил у меня все, что торчало на голове и оттуда же свисало обкарнав, как сельского дурачка. Схватив теперь меня уже за руку, а мои срезанные с головы волосы держа в другой руке, он выволок меня за дверь капитанской каюты и швырнул на палубу, а мои спутанные, ужасно грязные, засаленные волосы вышвырнул в море, перегнувшись через фальшборд своего корабля. «На Марс его! И пускай там сидит грязный детёныш испанской обезьяны!» понукаемый острыми кончиками кинжалов, я действительно, словно обезьяна, забрался по вантам на Марс-грот-мачты и, засев в этой небольшой корзине, дал волю слезам. Зря я, наверное, плакал. Пресной воды и так в моем организме было немного, а соленой вокруг было с избытком. Воду надо было беречь. Но куда там? Впервые, наверное, с моего попадания в этот мир... Я расплакался и лил горькие слезы, жалуясь чайкам и альбатросам на несправедливый и ужасный мир. Они поддакивали мне крикливыми пронзительными голосами, кружа надо мною и стремясь найти во мне что-нибудь вкусное, что можно было откусить от меня. Но я был цельной личностью, хоть и как оказалось плаксивой, и не собирался отдавать им кусочек своего тела. Очень хотелось шарахнуть их какой-нибудь молнией или фаерболом, чтобы аж перья полетели во все стороны. Но как это сделать, я не знал. И чувство досады снова превратилось в обильные слезы. Так я и сидел наверху, под гогот пиратов, от которого мне было тошно и боясь спуститься вниз. Ручейки горьких слез давно уже высохли на моем лице, А морской ветер добавил на него слой своей соли, называемой морской. И какая из них была горше, неизвестно. Качаясь в вышине вместе с мачтой, я смотрел вокруг себя. И плоский мир водной глади, что лежал передо мной, поражал своей бескрайностью. Я любил море. Не то, которое поражает на пляжах кучей народа и мусором на волнах. А то, другое, большое. Неласковая, бурно взметающая к небу огромные валы своих волн и белые барашки грозовой пены, которая бурлит страшными водоворотами, затягивая в свою бездонную воронку и корабли, и людей. То, которое приводит в мистический ужас всех людей. Оно не злое и не доброе, оно особенное и не подчиняется никому». Какое бы оно не было страшным, оно всегда привлекало меня. И сейчас я чувствовал, оно родное. Оно любит меня и жалеет. Как только может жалеть стихия абсолютно чуждого ей земного существа. И я тоже любил его за то, что оно добавляет свои слезы к моим. За то, что оно отвлекает все внимание на себя, заставляя забывать земные горести и людское чванство за то, что вытягивает из меня всю ненависть, которая горькой горечью подступает прямо к горлу. Мы гости на ее груди, мы гости на своих кораблях. Мы должны просить прощения у нее за то, что бороздим ее бескрайние просторы, за то, что смеем разбивать форштевнями своих кораблей ее волны. «Мать-волна, я люблю тебя! Отец-океан, прости меня!» «Морская стихия! Я принесу тебе жертву, как только освобожусь от оков рабства! Море! Помоги мне!» — еле слышно прошептал я. И оно услышало. Сначала вдалеке образовалось небольшое облачко, которое пока не обращало на себя внимания пиратов. Потом резко усилился ветер, и стал быстро заволакивать горизонт штормовыми свинцово-серыми облаками. «Капитан, приближается шторм!» донеслось до меня снизу. «Шторм, капитан! Заэфить паруса! Убрать лишний текелаж!» послышались снизу резкие, отрывистые команды Гасконца. «Закипеть пушки! Натянуть вдоль борта леера и сетку! Все лишние в тюм! А мальчишка? Мальчишка пускай болтается на мачте!» Пускай узнает, что такое шторм, да и в туалет заодно там сходит. Будет знать, чем рея от мачты отличается. Нагадишь на Марсе, там и останешься, пока не сдохнешь от голода, либо не сорвешься вниз. Проорав на всякий случай, предупредил меня Босман, кривой на один глаз здоровенный детина. «Не дождетесь», — только и смог пробурщать я, от страха схватившись за деревянные перила Марса. Сверху мне хорошо было видно, как суетится внизу команда. Как они убирают с палубы все лишнее в трюм, Как они связывают крепкими морскими узлами все то, что может быть унесено волною в море. И как на палубе остается все меньше людей. Марсовые разбежались по реям, стали сворачивать паруса, уменьшая их площадь, оставив только косые таксели между фок и грот-мачтой. А я продолжал сидеть на Марсе, только смотря, как они ловко передвигаются подо мной или возле меня, не обращая ни на что внимания. Закончив рифить паруса, пираты один за другим скрылись под палубой, оставив только одного рулевого урумпеля и еще несколько матросов, необходимых наверху, и оставив меня один на один со своей судьбой. Мне же оставалось только молиться Создателю и морю, этой непостижимой для меня женщине, а также ее мужу-океану, которому было все равно, что происходит где-то на воображаемой груди его непостоянной женщины.